Он, не стесняясь, называет эту братоубийственную войну двух германских наргических народов безумием, спровоцированным евреями настолько явно, что он, Гесс, не понимает, как фюрер мог на такую провокацию поддаться, если войска рейха в Англию, это будет означать конец цивилизации германских народов и полное торжество мирового еврейства. Не понимая, дружище Рудольф, что Англия и ее огромная империя сама по себе есть продукт мирового еврейства еще с тех пор, как королева Елизавета Девственница разрешила свободное строительство синагог в своих владениях быстро сокрушив таким простейшим способом Испанию и основал заокеанскую колонию. Колония, названная в ее честь Вирджиния, девственница, стала зародышем Соединенных Штатов, где в 1588 году вместе с первой пуританской деревянной церковью была построена каменная синагога. Далеко осмотрела Великая Королева-Девственница. Мало того, чтобы ее долгое царствование была создана столь мощная и несокрушимая британская метрополия, которую не в силах оказались не только разрушить, но и хоть как-то изменить те ничтожества и посредственности, что занимали трон Великой Королевы в течение трех веков. В ее же царствовании были заложены и будущие Соединенные Штаты. Что было бы с нынешней Англией, если бы не существовало Соединенных Штатов? Могла бы она в одиночку противостоять Германии столь гордой, и нагло отвергнуть все искренние мирные предложения. Гитлер очень надеялся, что на выборах 1940 года Соединенные Штаты наконец выберут нового президента, с которым хоть как-то удастся договориться. И он не будет проводить столь откровенно антигерманскую политику, как Франклин Рузвельт. Тем более, что тот уже отсидел в президентском кресле два полных срока, но тем не менее выдвинул свою кандидатуру на третий срок. небывалое событий в истории Америки. Не слишком ли много для инвалида с парализованными ногами? По приказу Гитлера, Германия тайно израсходовала более 10 миллионов долларов в поддержку главного соперника Рузвельта, кандидата от республиканской партии Уэндова Уилки. Вся избирательная кампания Уилки... Строилось на обвинении Рузвельта в том, что тот, уже почти не маскируясь, втягивает Соединенные Штаты в войну на стороне Англии. Он разоблачал Рузвельта как поджигателя войны, пугал американцев предупреждениями о том, что голоса, отданные Рузвельту, превратятся в деревянные кресты для их сыновей, мужей и братьев. Срывая голос на митингах, Уилки кричал, что в случае победы Рузвельта мы не позднее, чем через пять месяцев окажемся вовлеченными в иностранную войну. Это действовало на людей. Но что было самое странное, Рузвельт и не пытался опровергнуть своего соперника. Напротив, стержнем своей предвыборной программы, Он сделал призыв к американцам не менять опытного президента и его сыгранную команду на новичка в такое грозное и неопределенное время, когда подыхающая в Европе война в любой момент может своим огнем опалить и Соединенные Штаты. Даже на прямые вопросы избирателей не собирается ли президент в случае своего избрания на третий срок воевать с немцами, Рузвельт предпочитал ссылаться на боли всемогущего Бога.